по определению первому и второму. То есть, по теореме седьмой часть третья, то, что увеличивает нашу способность к действию или уменьшает ее, способствует ей или ее ограничивает. Таким образом, мы называем какую-либо вещь хорошей или дурной, смотря по тому, доставляет ли она нам удовольствие или неудовольствие. По определению удовольствия и неудовольствия по теореме 11-й часть 3. Следовательно, познание добра и зла есть ни что иное, как идея его удовольствия или неудовольствия, необходимо вытекающая по теореме 22-й часть 2 из самого эффекта удовольствия или неудовольствия. Но эта идея соединена с эффектом точно таким же образом, как душа соединена с телом. по теореме 21, часть 2. То есть, как показано в Схолии к той же теореме, эта идея отличается в действительности от самого аффекта, иными словами, по общему определению аффектов, от идеи состояния тела только в представлении. Следовательно, это познание добра и зла есть не что иное, как самый аффект, поскольку мы сознаём его, кто и требовалось доказать. Теорема 9. Афект причины, которого, по нашему воображению, находится перед нами в наличии, сильнее, чем если бы мы воображали её, не находящейся перед нами. Доказательство. В воображении есть идея, в которой душа смотрит на вещь, как на находящуюся на лицо. Смотри его определение к теореме 17-й, часть 2-я, на которое по теореме 16-й, часть 2-я более показывает состояние человеческого тела, чем природу вещи внешней. Следовательно, аффект по общему определению аффектов есть воображение, поскольку оно показывает состояние тела. Но воображение по теориям 17-й часть 2-я бывает интенсивнее, если мы не воображаем ничего, исключающего наличное существование внешней вещи. А потому и аффект, причина которого по нашему воображению находится перед нами в наличности, интенсивнее или сильнее, чем если бы мы воображали ее, не находящейся перед нами, что и требовалось доказать. Схолия. Когда я говорил выше, теорема 18-я часть 3, что образ вещи будущей или прошедшей причиняет нам, такой же аффект, как если бы воображаемая нами вещь существовала в наличности, то я нарочно заметил, что это верно лишь постольку, поскольку мы обращаем внимание на один только образ этой вещи, ибо его природа одна и та же. Все равно, воображали ли мы вещи или нет. Но я не отрицал того, что он делается слабее, когда мы созерцаем другие вещи, существующей перед нами в наличии, исключающей наличное существование будущей вещи. Я пропустил тогда это замечание, потому что предположил говорить о силе эффектов в этой части. Коррелярий образ вещи будущей или прошедшей, то есть вещи, которые мы созерцаем в отношении к будущему или прошедшему времени. исключая настоящее при прочих условиях равных, слабее, чем образ вещи настоящей, а следовательно и эффект к будущей или прошедшей вещи при прочих условиях равных слабее, чем эффект к вещи настоящей. Теорема десятая. К будущей вещи, которая по нашему воображению скоро случится, Мы питаем более сильный эффект, чем если бы мы воображали, что время её существования отстоит от настоящего на более далёкое время.